Тогда, от ярости немея, стесненной злобой пламенея, надулась голова, как жар кровавые очи засверкали, на пенис губы задрожали, из уст ушей поднялся пар, и вдруг она, что была мочи, встречу князю, стала дуть. Напрасно конь зажмурил очи, склонив главу на ту же грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи неверный продолжает путь. Объятый страхом, ослепленный, он мчится вновь изнеможенный, далече в поле отдохнуть, вновь обратиться и хочет, вновь отражен, надежды нет. А голова ему во след, как сумасшедшая, хохочет. Гремит, ай, Витязь, ай, герой, куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром. Не трусь, наездник, и меня порадуй хоть одним ударом, Пока не заморил коня. И между тем... Она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, Грозит ей молча копием, Трясет его рукой свободной, И, задрожав, булат холодный Вонзился в дерзостный язык и кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. От удивления, боли, гнева, в минуту дерзости лишась, на князя голова глядела, железа грызла и бледнело. В спокойном духе горячась, так иногда средь нашей сцены плохой питомец Мельпомены, внезапным свистом оглушен, уж ничего не видит он, бледнеет, Ролю забывает, дрожит, поникнув головой, И, заикаясь, умолкает Перед насмешливой толпой. Счастливым пользуясь мгновением К объятой голове смущением, Как ястреб-богатырь летит С поднятой грозной десницей И в щеку тяжкой рукавицей С размаха голову разит. И Сепь ударом огласилась, Кругом росистая трава Кровавой пеной обогрилась, И, зашатавшись, голова Перевернулась, покатилась И шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом Меч богатырский засверкал, Наш Витязь в трепете веселом его схватил и голове по окровавленной траве бежит с намерением жестоким ей носы и уши обрубить. Уже Руслан готов разить, уже взмахнул мечом широким.